Железная дверь каталашки лязгнула о каменную стену, когда Ваймс вошел, наступал он осторожно. Трепет запел. О, как он запел! Ваймс был никудышный орнитолог, чтобы сравнивать его с соловьем или малиновкой, но даже если бы трепет заквакал, это было бы неважно, поскольку речь шла о некоем бездельнике по кличке Безносый Бенни, которая колачивается по округе, как водится у таких людей – В надежде стянуть какую-нибудь оставленную без присмотра мелочь. Упомянутый Бенни обменял пару сапог. Я не знаю, откуда он их взял, и вы тоже не знаете, договорились? На индюшку в тот самый вечер, незадолго до того, как жизнь Теда превратилась в кошмар. «Ну, знаете, сэр», — сказал трепет, — «вы спрашивали, что случилось несколько лет назад, то да все, и у меня из головы совсем вылетело, что случилось буквально вчера, сами понимаете. Все как-то внезапно завертелось». Короче говоря, Бенни сказал, что они в тот самый вечер прицепили тендер к двухколесной лодке, и он почуял запах гоблинов, потому что живет вблизи ихней пещеры в свесе. И этот запах невозможно забыть, ну или так он сказал хозяину причала, которого тут все кличут «Безымянный вихрь». Он смешно ходит, когда выпивает. Короче, тот ему ответил. «Да, их отправляют вниз по реке, пока вода высоко, и ты ничего не видел, и я тоже усек». «Наверное, дело очень важное, потому что на лодке был Стратфорд. Должно ему кто-то всерьез приказал, потому что Стратфорд вообще не любит лодки. Э, да и вообще воду не любит, честно говоря. Он не поплыл бы на лодке, будь его воля». Ваймс не стал плясать от радости. Он даже не улыбался. «По мере сил в таких случаях стараешься не улыбаться» но мысленно поставил себе 5 баллов за то, что был вежлив с трепетом. Если тебя обвинили в пособничестве при убийстве, просто так не отделаешься, но отбывать срок можно по-разному. Вамс подумал, если все сработает так, как он рассчитывал, трепет имеет шанс обнаружить, что заключение протекает приятно и даже, возможно, быстрее обычного. Он сказал... «Спасибо, Тет, я этим займусь. А пока что оставлю тебя в надежных руках старшего констебля, для которого арестованный священин, как старушка-мать, можешь не сомневаться!» Ваймс вытащил ключ, чтобы отпереть дверь, и вдруг остановился, как будто до него внезапно что-то дошло. «Двухколесная лодка? То есть она плывет вдвое быстрее?» Трепет оказался настоящим специалистом по речному транспорту. «Да нет, но можно тащить больше груза. Даже ночью, понимаете? Одноколесной лодки нужно останавливаться на ночь, чтобы бык мог поесть как следует и немного передохнуть до рассвета. А это время и деньги, вот что». Тед, хоть и заключенный, вошел в роль лектора и распинался перед бедным невеждой. А если быков два, ну тогда один отдыхает, пока второй крутит колесо. К такой лодке можно прицепить целых три баржи. Не так уж много для одного быка, если идти вниз по течению в это время года. Он фыркнул. Я хотел стать рулевым, но, конечно, у треклятых зунов все схвачено. Сноска. Раса моряков, представителей которой можно найти повсюду на сталацких равнинах. Говорят, они никогда не лгут, хотя эту информацию распространяют о себе сами зуны, создавая тем самым философскую дилемму. Утверждают, конечно, будто сама идея лжи так сложна для их восприятия, что некоторые зуны, добившиеся в этом изрядной сноровке, пользуются почетом среди сородичей и занимают высокие должности. Конец сноски. Матросом я уже ходил, кормил быков и выгребал навоз. Э, нет, спасибо, лучшие индюшки. А как называлась-то лодка? Небрежно спросил Ваймс. Да ее тут все знают, она самая большая на реке. Кто ж не знает чудо сиси -Си Внутренняя монология порой разворачивается довольно быстро. Дайте подумать. Ага, почти наверняка первый капитан этой лодки был женат на женщине, которая при рождении получила имя Сесилия. Но это слишком длинно, и он назвал лодку в ее честь, потому что очень любил жену. «Вот, пожалуйста!» В языке существует лишь ограниченное количество слов, букв и слогов. И если ты с этим не в силах смириться, лучше не вставать утром с постели. Приведя мысли в порядок, Ваймс дал волю рефлексу, глупо смущенное лицо, и сказал э, «Спасибо за содействие, Тед!» Но если б ты раньше нам сказал, мы бы, наверное, сумели догнать эту чертову лодку. Трепет изумленно взглянул на него. Догнать Сиси, -си, помилуй боги, сэр, да ее даже одноногий калека догонит. Это ж бычья тяга, а не скороход. Даже если она плыла всю ночь напролет, и то сейчас вряд ли далеко от бендеровой излучины. Там сплошные повороты, полмили не проплывешь, чтобы не наткнуться на поворот. «И камней полно. Ей-богу, на старой изменнице приходится столько петлять, что лодка то и дело пересекает собственный кильватор!» вам скивнул. «И еще кое-что, Тед. напомни ко -ка мне, как выглядит мистер Стратфорд!» «Да ничего особенного, сэр. не Небось, знаете таких. Боги весть, сколько ему лет. Может, 25, может, 20. Волосы мышиного цвета. Никаких шрамов на виду. Прямо удивительно!» Тед явно сам смутился, что сведения столь скудны, и пожал плечами. «Среднего роста, сэр!» Он мучительно попытался припомнить что-нибудь еще и сдался. «Э, «По правде говоря, сэр, он такой же, как все, сэр, пока не разозлится!» Тут у Теда вспыхнули глаза. «А тогда уж, сэр, его ни с кем не спутаешь!»